Глава 12. Лучше стоять с умным видом, чем бегать без толку. В определённый момент ты перестал петь гимн, Я не ощущая потребности петь. Это был не бунт. Я просто не ощущал потребности. Свист? Какой ещё свист? Я ничего не слышал. Отвечал он журналистам после матча, ожидая момента, когда можно будет уйти. Уже на поле он едва дождался момента, когда можно было уйти. Он разводил руками, смотря на коллег, которые не делали пассов. Каких он ожидал? Он смотрел отсутствующим взглядом на тренера, когда тот чего-то от него хотел. Дёргался как в ловушке. С ним такое иногда случается, когда всё идёт совершенно не так, как он планировал. Он не хочет допустить взрыва эмоций, потому что тогда почувствует, что проиграл, не сумел совладать с нервами. Но при этом он уже не может выдерживать этого напряжения. Это только так кажется, что его ничего не задевает. Он нервный. Просто у него не взрывной характер. Он умеет ждать, пока можно будет отреагировать где-то в сторонке. Он очень хороший актёр, объясняет его налевандовская. Но в тот день Роберт уже не мог притворяться спокойным. Это был типичный матч в конце каникул, матч, напоминающий о том, что скоро закончится летний перерыв. Начнется сезон в основных лигах. Стартует Лига чемпионов, матчи турнира, начнется что-то новое. Середина августа 2013 года. Гданск. Польша играет товарищеский матч с Данией. Вскоре в групповом этапе ее ждет очередной матч из серии «Победа или ничего». С Черногорией. Весной сборная сыграла матч «Победа или ничего» с Украиной. Проиграла со счетом 1-3. Потом в начале июня был матч «Победа или ничего» с Молдавией. Победить не удалось, была ничья со счетом 1-1. Но шанс на участие в чемпионате мира 2014 года еще сохранялся. Нужно только выиграть у черногорцев в Варшаве, и путь в Бразилию будет открыт. Начинается что-то новое. Может и начинается, сборная наконец обыгрывает сильного соперника, молодые запасные игроки Петр Зелинский и Матеуш Клих забивают голы, благодаря которым Польша после счета 1-2 – Вырывает у датчан победу со счетом 3-2. Но у Роберта ничего нового не начинается. Он снова закончит матч без гола. Он ждет гола уже 14 месяцев. С момента гола Греции на открытии Евро-2012. Ждет весь период работы тренера Вальдемара Фарналика. Уже 12 матчей. За это время он забил только слабенькой сборной, Сан-Марино, два раза с пенальти. В том матче болельщики тоже ему свистели. В Боруссии за эти 14 месяцев он стал одним из лучших нападающих в Европе. Забил 4 гола мадридскому Реалу, сыграл в финале Лиги чемпионов, а в сборной ни одного гола. За 4 дня перед матчем сборной он забил за Боруссию в Бундеслиге, через 4 дня после матча сборной забил за Боруссию в Бундеслиге, а в бело-красной футболке не может. И всё сложнее себе представить, когда же он наконец забьёт этот гол. Голевых моментов всё меньше, а когда они случаются, он так зажат, что не может сделать того, на что способен. Он играет в отрыве от команды. Каждый матч без гола расстраивает нападающего. Несколько матчей без гола это уже пытка. А 12 матчей всего с двумя голами, забитыми за один вечер сборной Сан-Марино? В тот период случилось слишком много всего плохого. Перед матчем с Дочанами начался скандал из-за рекламного ролика. для мобильного оператора Orange. Спонсора сборной. Роберт и его менеджеры не согласились на то, чтобы в рекламе опять появлялся только он, Якуб Блащиковский и его и так честные. Рекламодателю предложили снимать ролики и с другими футболистами или платить вознаграждение участникам, иначе это было несправедливо. Якуб Блащиковский и его менеджеры тоже протестовали, но вся ответная негативная реакция была направлена только на Левандовского. Начались утечки информации из польского футбольного союза. Появились статьи, в которых предполагалось, что нападающий Боруссии может вылететь из сборной. Только после утечек состоялись встречи с представителями союза, чтобы решить проблему. Эти встречи прошли уже после переговоров, которые Роберт вёл в то время со своими работодателями из Дортмунда. Он злился на них, потому что они не сдержали обещания. и не разрешили ему перейти в то лето в Мюнхенскую Баварию. Затем злость переросла в бешенство, когда прислали первое предложение о повышении, в котором основная часть зарплаты не слишком отличалась от текущей. Но это не мешало ему забивать для Баруси очередные голы, потому что, как он объяснял, бизнес – это бизнес, а футбол – это футбол. Конфликт из-за рекламы Orange тоже не мешал бы забивать голы за сборную, если бы в сборной удавалось быть Робертом из Боруссии, таким, который использует свой дар в нужный момент выходить из атаки и присоединяться к ней, когда коллеги отвлекают от него внимание соперников. В Гданьске со сборной Дании снова не получилось, на этот раз по другой причине. В определённый момент он просто перестал пытаться, как будто из него выпустили воздух. Он попросил заменить его, ушел с поля на 78-й минуте. Разумеется, он слышал свист. Польша уже выигрывала, 3-2. Другим футболистам аплодировали. «Мы тогда летели вместе из Гданьска в Дортмунд», вспоминает Артур Платок. «Я уже был в аэропорту. Роберт, Якуб и Лукаш, пищик, приехали вместе. Роберт был страшно подавлен. Я ему сказал, не переживай, это же Польша, ты должен привыкнуть». Но он только рукой махнул. «Пойду спать». Его очень угнетала эта ситуация. «Временами ты был настолько разочарован, что думал об уходе из сборной?» Роберт молчит некоторое время. «Да, признаюсь, бывали такие моменты, когда мне было очень тяжело. Я пытался понять, в чём дело. Я бегаю, борюсь за мяч. Сильнее устаю, чем после матчей в клубе. А когда что-то не получается, все ополчаются против меня». И я начал думать: зачем мне всё это? Зачем так стараться, когда тебя ругают за всё? Почему дискуссия об игре нашей сборной такая примитивная? Хотим мы играть или не хотим? Любим сборную или нет? Это действительно так просто? Откуда все эти люди знают, хотелось мне играть или нет? Почему вместо анализа нашей игры выносят приговоры? Он не играет как Левы из Боруссии. А разве в Боруссии у меня не было матчей, в которых я не забивал голов? Разумеется, были. А разве матчи выигрывают только сердцем и беготнёй, а не мастерством? Почему так мало людей в состоянии понять, что нужно уметь на время выходить из игры? И это вовсе не означает, что тебе не хочется играть. Я недоволен некоторыми СМИ за то, что они реагируют как болельщики. Не хотят быть проводниками читателя. Не объясняют сути, что им редко хочется копнуть немного глубже. Это нелегко. Нужно находиться в раздевалке, чтобы понять, как прошёл матч. Но нельзя писать статьи на таком уровне. Выиграли, значит, играли хорошо. Проиграли, следовательно, играли плохо, рассуждает Роберт. В определённый момент ты перестал петь гимн. Да, в тот момент я не чувствовал необходимости петь. Это не был бунт, просто у меня не было такой потребности. Я более глубоко прочувствовал гимн тогда, когда я его не пел, а слушал. В тот момент свой патриотизм я хотел прочувствовать внутри себя. Не соревнуясь, кто поёт громче. Вот что я тогда ощущал. Он не одинок среди звёзд футбола в попытках добиться признания в сборной. Для него лето 2013-го было тем, чем для Лионеля Месси стало лето 2011-го года и проигрыш в Кубке Америки на стадионах Аргентины. Дании и Гданьском Месси была ничья 0-0 со сборной Колумбии в колонне. Лучшего футболиста мира тогда свистали собственные болельщики. Ему впервые так явно и громко дали почувствовать то, о чем раньше шептались за его спиной. В Аргентине он не играет, как Месси из Барселоны. Он плохо старается. Уехал из Аргентины во время экономического кризиса, ради богатой жизни в Европе. Поэтому ему не понять, что значит быть аргентинцем. Он просто печь о фрио. Дословно, холодное сердце. Так в Аргентине называют игроков, которые не горят на поле, играют без искры. Такие голоса неоднократно звучали и позже. Месси до сих пор не рассчитался со сборной, до сих пор не выиграл с ней ни одного важного турнира, хотя в финале был уже три раза: на чемпионате мира в 2014 году и два раза в Кубке Америки. После этого третьего проигрыша в финале он даже объявил об отказе играть с сборной. Позже он изменил своё решение. Тот короткий бунт был вызван разочарованием не в национальной сборной, а в деятелях, которые ею руководили. Но состояние неудовлетворённости проигравшего футболиста после матча тоже имело значение. Месси не привык играть там, где он проигрывает, а в сборной не будет Месси из Барселоны по той простой причине, что это не Барселона. Рядом с Месси нет футболистов, которые знают его движения наизусть, которые уже много лет настроены на него. не боится рискнуть и послать ему сложный пас. Криштиану Роналду тоже редко был в сборной тем Криштиану из мадридского Реала, но он уже реализовал себя, выиграв со сборной Португалии чемпионат Европы во Франции в 2016 году. Это был первый важный титул для сборной этой страны. Это не получилось у Эйсебио, не получилось у Луиша Фигу. А Криштиану Роналду дождался этого момента. Это не был красивый триумф, Криштиану наблюдал за решающими моментами из-за боковой линии после травмы в финале с Францией. Но роль заряда позитивных эмоций, который даёт такой победный финал для дальнейшей карьеры, огромна. Это было видно по следующим сезонам португальца. Сложна жизнь спасителя своей сборной, но успех с ней ни с чем не сравнится. У меня всегда складывалось впечатление, что Роберт в сборной даже больше старается, чем в клубе. Для него это важнее, считает Томаш Завицк. Я видел, что с ним происходило, когда он не забивал в трёх матчах подряд, играя за клуб. И что было после трёх матчей без голов сборной. Роберто ужасно всё это мучило. Вспоминается за Рику Харский. Он возвращался со сборов измученный физически и психически. Он чувствовал, что его больше ценят в Германии, чем в Польше. Он не мог этого понять, смириться с этим. Что-то не давало ему покоя. Матч с Данией был для него очень трудным. Он был недоволен собой. Он также был недоволен рекламой Orange, потому что против него настроили СМИ. Протестующих было несколько: он, Якуб, Пищик, Щенсны, но основной удар пришёлся на него. Это было то время, когда многие вопросы в сборной нужно было решать заново. Это был мой первый год в должности председателя Польского футбольного союза, вспоминает Збигнев Бонак. Проблема рекламы была одним из вопросов, который следовало незамедлительно решить. Я тогда встретился с Левандовским, Щенсны, Блащиковским. И я знал, что они настроены не слишком приветливо. Они смотрели на меня так, словно хотели сказать: "Ну вот, ещё один пришёл нас учить жить". У них были разные неприятные столкновения с польским футбольным союзом. Взять хотя бы билеты для членов семьи и друзей на Евро-2012, который им обещало руководство, а потом скрывалось от членов сборной. Я сказал, что пришёл с ними не ругаться. Давайте договариваться. И мы договорились. В ролике не должны снимать меньше 6 футболистов. Реклама не должна подстраиваться под одного футболиста. Ни один спортсмен в 30-секундном ролике не может находиться в кадре дольше 12 секунд. Нельзя также рекламировать конкретные товары с участием спортсмена, только марку. Тот, кто снимается в ролике, получает дополнительные деньги. Ранее таких правил не было. Сколько футболистов? Кто из них? На каких условиях? Сколько роликов? Поэтому все спонсоры хотели снимать Роберта, и было понятно, что Роберт сбунтуется. У него есть своя марка, и он не может размениваться на мелочи. «Неудивительно, что у него накапливалось чувство неудовлетворенности. Оно у нас у всех накапливалось, нас критиковали за всё», — говорит Вальдемар Фарналек, тренировавший в то время сборную. «Мы беседуем накануне матча Рух, Хожув, с Легией». Фарнелик вернулся из сборной в Лигу и снова стал тренером, к услугам которого часто обращаются клубы, потому что он умеет добиваться невероятных результатов. После возвращения в Рух, из которого он уходил в сборную, как Вальдек Кинг, он снова мог стать волшебником и схожего. Но в сборной ему было сложно творить чудеса. Стали говорить, что тренер и штаб не могут внушить уважение футболистам, увлечь их за собой. когда поменялось руководство Польского футбольного союза, и Гжега Желята сменил Сбигнев Бонак. Стало ясно, что Фарналик, выбранный предыдущим правлением, будет работать только до конца отборочного этапа чемпионата мира. Победа над Данией не стала началом чего-то нового. Матч из категории «Победа или ничего» с Черногорией закончился в ничью. То есть снова ничем. Роберт забил красивый гол после индивидуального прохода. Но этого не хватило для победы. А после гола он показал в сторону трибун жест, призывающий болельщиков успокоиться. Меня тогда сильно огорчила отношение болельщиков из-за ситуации с Orange. В СМИ появились довольно необъективные сюжеты на эту тему, а я не комментировал, не изложил свою версию. Я не хотел. Я рассчитывал на то, что болельщики будут верить в меня. Мы ведь тогда боролись за нормальные условия сотрудничества с рекламщиками для всех. За то, чтобы закончился хаос в этой сфере. Многие в сборной тогда жаловались, не только я. Нужно было бороться. Может, наивно было рассчитывать на то, что кто-то это оценит. Но я не заслужил такой критики. Делится Роберт. Левандовский до конца отборочного турнира так и не забил. Сборная до конца борьбы за путевку на чемпионат мира в Бразилии не выиграла ни одного матча. Во время отборочного турнира было много эпизодов хорошей игры и много ошибок, которые заканчивались голами соперников и паникой. Сборная напоминала боксера с хрустальной челюстью, он был готов сражаться, пока не получал первые удары. Так же выглядели и болельщики, они поддерживали сборную, пока все шло хорошо. От того телячьего восторга, который начался перед Евро-2012, что у нас будет сборная как Боруссия, болельщики перешли к жалобам, Почему у нас нет такой сборной, как Боруссия? Чаще всего объяснение было простое, потому что Левандовский. Во время того отборочного этапа результаты напоминали продолжение Евро-2012. Не было никакой встряски. Мы не успели набрать обороты. Постоянно чего-то не хватало. Были моменты с хорошей игрой, но на результатах это не отражалось. Когда я сегодня вспоминаю тот период, я вижу, что чем больше я старался в сборной, Тем дальше я был отголо. А когда я начал думать более разумно, появились результаты. Лучше стоять с умным видом, чем бегать без толку. Это действительно на меня подействовало. Качество. Качество прежде всего, объясняет Левандовский. Тренер Форналь говорит, что занимался в сборной неблагодарной работой в сложное время. После Евро-2012 состав сборной, принимавшей участие в отборочном этапе чемпионата мира по футболу, значительно изменился. Сравните команду, которая играла в Евро, закончила отбор на чемпионат мира и ту, которая отобралась на чемпионат Европы с Адамом Навалкой. Сравним эти команды. На Евро-2012 Польша выступала в следующем составе: Тытонь, Пищик, Васильевский, Дамиен Перкис, Бёниш, Блущиковский, Полянский, Дудка, Муравский. Абраньяк, Левандовский. Только четверо из этих футболистов остались в сборной, которая прошла отборочный этап Евро-2016. Титонь в качестве четвёртого, третьего вратаря. Пищик, вернувшийся после травмы Облачековский и Левандовский. В состав команды, которую Вальдемар Фарналек выставил в своём последнем матче с Англией на стадионе Уэмбли, вошли следующие игроки: Щенсны, Селибан, Глик, Ян Джейчик. Вайтковяк-Ливандовский, Крыховяк-Блощиковский, Межеевский, Собота-Ливандовский. Из них игроками Навалки стали шестеро – Щенсны, Глик, Янджейчик, Крыховяк, Блощиковский, Ливандовский. Семь, если учесть, что Лукаш-Пищик играл бы на стадионе Вэмбли вместо Целибана, если бы не получил травму. Вначале Навалка привлекал и Вальдемара Соботу. Время от времени приглашал на скамейку запасных Гжегожа-Вайтковяка. Крыхавяк, Глин, Арек Милик, Пётр Зелинский. Тренер перечисляет нынешних членов сборной, которые становились у него ведущими футболистами сборной или дебютировали. У Форналика также впервые сыграл Лука Шукола, который долго был у Навалки основным защитником. Они нарабатывали у меня опыт, а времена были сложные. Уходило в отставку очень непопулярное руководство польского футбольного союза, с которым меня ассоциировали. Новое руководство получило меня в наследство. Я не думаю, что мы потратили это время напрасно. Тогда Крыховяк был другим футболистом, не как сейчас. Не все в польском футбольном союзе приветствовали появление Камиля Глика. Но что об этом говорить? Когда я отстранил от игры Людовика Абраньяка, то услышал, что это решение вызвано личной антипатией и распоряжением президента Бонака, который не ценил Абраньяка. А я хочу спросить: Где теперь этот Людовик? Не играет. Жизнь показала, кто был прав, вспоминает Фарналик. С Левандовским они всё выяснили: плохой настрой и просьба о замене в матче с Данией. Матч с Данией был кульминацией. Появились молодые: Зелинский, Клих. Они забили голы. А Роберт в этом участвовал, но гол не забил. Может, не получал таких передач, каких хотел. Ожидания были огромными, но не получилось. На Роберта так давили болельщики и СМИ, что сломался бы даже сильнейший. Мы с ним сделали подробный анализ того злополучного матча, посмотрели, что можно исправить. Мы беседовали, я не притворялся, что всё в порядке. Роберт видел проблему, и я тоже, поэтому мы искали решение. Если бы мы говорили после матча, могло бы показаться, что между нами возник конфликт, поэтому не нужно ничего говорить сразу после матча. Дело может дойти до ругани. Я думаю, что эти переживания Роберта насчёт сборной прошли, когда он немного остыл после матча. Мы долго беседовали о том, что случилось в матче с Данией. Мы не оставили это без внимания, говорит Вальдемар Форналек. К концу его работы на тактических летучках даже показывали специальные ролики, как лучше всего использовать в игре Левандовского, когда Роберт выходит на удобные позиции, когда ему лучше всего пасовать мяч. Такие ролики монтировал для игроков сборной в Люберт Малавейский, отвечавший за информационный банк. Если кто-то думает, что я скажу хоть одно плохое слово о Роберте после нашего сотрудничества, то он глубоко ошибается. Я ему постоянно пытался хоть как-то помочь. Он был ужасно скованным из-за всех этих переживаний. Груз ответственности лишал его гибкости. Вспоминает Вальдемар Фарналик. В Боруссии он был в два раза свободнее, превращался в автомат, и мяч оказывался в сетке. А в сборной он был скован. На стадионе Уэмбли в матче с англичанами он мог забить два гола. В Боруссии бы забил. Я не говорю, что у него с самого начала были оптимальные условия, но к концу моей работы условия уже были хорошими, а голов так и не было. Но он постоянно был в распоряжении сборной. Буду настаивать. Тогда ещё это был другой футболист, не как сейчас. Но даже тогда он мог дать сборной больше. Его сильное желание забивать помешало ему использовать голевые моменты. Он впечатлительный, сильно переживал. Для меня это хорошее качество. Это укрепило его. Я рад, что теперь он возглавляет сборную. У меня такой возможности не было. Я сопровождал его во время кризиса. В чём-то я могу себя упрекнуть, но многое от меня не зависело. Сложно быть тренером, которого все критикуют. Я тоже хотел выставить двух нападающих. как позже сделал Адам Навалко. «Мы пробовали Марцина Робака, Артура Собэха, Арка Милика, который позже, к сожалению, на некоторое время пропал», рассказывает Вальдемар Фарналик. «Между Фарналиком и Левом проблем не было», считает Цезарий Кухарский. «После чемпионата Европы тренер получил команду, которая постоянно училась. Они сыграли три матча на Евро, получили нокаут. Каждый тренер ждет своего переломного матча, В случае Форналика таким матчем мог быть уже первый с Черногорией на выезде. Мы вели, всё было прекрасно, и вдруг в пшимы слова Титания летит петарда от болельщиков. Людовик Абраньяк поддался на провокацию и был удалён с поля. Произошла драма. В результате мы получаем ничью в матче, который должны были выиграть. Если бы они выиграли, всё могло пойти по-другому. Форналик не дождался своей легенды, своего матча с Германией. Переломным моментом могла стать ничья с англичанами в Варшаве, но не стало. Это была школа жизни, результатами которой сборная пользуется до сих пор, добавляет Кухарский. Роберт уже раньше проходил это в клубе. Это напоминало игру Боруссии в европейских кубках в первые сезоны Юргена Клоппа с таким же соотношением до перелома в сезоне 2012-2013. Боруссия тогда была смелой, временами играла вполне прилично. но была крайне наивной. Президент Сбигнев Бонак видит это немного иначе. Я очень люблю и уважаю Вальдемара Форналика, но ему не хватало стратегии. Футболисты в этой сборной появлялись неожиданно и также неожиданно исчезали. Как Радослав Маевский, Марио Левандовский, приглашённые на матч с Украиной. Не собранные команды не выигрывают, даже если это Барселона и Реал. Футбол не объединял эту сборную. В этом была главная причина. То, что за пределами поля коллектив распадался, это вполне естественно при отсутствии результатов. Нужно было немного подождать, прежде чем роль лидера начнёт окрылять молодых спортсменов. Перестанет быть бременем. Бойных тоже знает, каково это, когда твоё участие в сборной ставит под сомнение. Он испытал это на себе на чемпионате мира 1982 года. Да, на том самом, на котором Польша заняла третье место. Но она начинала турнир со слабой игры, и после второй ничьей в матче с Камеруном начались споры, нужен ли Бонок в составе сборной. В тот момент я как раз переходил в Ювентус, поэтому начались разговоры. Он наверняка уже думает о турнире, не хочет сражаться. А с Камеруном я сыграл один из лучших матчей в сборной, только не хватило гола. Вспоминает Бонок. Поэтому председатель Польского футбольного союза постоянно твердил: "Левандовский не является проблемой этой сборной. Он самая большая проблема соперников сборной". Но споры о том, что происходит с Левандовским в сборной, ещё долго не утихали. Некоторые даже считали, что он должен начинать матчи на скамейке запасных. Благодаря этому те, кто сомневался, могли убедиться, патриот Роберт или нет. Если бы я не был патриотом, Я бы рассердился на сборную после скандала в аэропорту Окенча. Бонак, Станислав Терлецкий и Владислав Жмуда заступились в 1980 году за Юзефа Млынарчика, которого исключили из сборной за то, что он приезжал на сборы в состоянии опьянения. И моей дисквалификации на год. Если бы Роберт Левандовский не был патриотом, он мог бы рассердиться из-за этого свиста болельщиков, но он продолжал приезжать на каждый вызов. Ты просто это чувствуешь или нет? Для Роберта это важно. Он любит Польшу, поэтому понятно, что он переживал. У хороших футболистов чувствительность выше, чем у средних. Ему было не по себе, потому что он читал всё, что о нём писали, вспоминает Сбигнев Бонок. Бонок не комментирует предложение посадить Левандовского на скамейку запасных. Он только улыбается. Ему было понятно, что двигаться можно только вперёд. Сборную нужно выстраивать под Левандовского. И другими словами, нужно наконец начать её мудро выстраивать вокруг Левандовского.